3. Мазепа Сергей ощущал, как напряжен Иван. Если бы попросили объяснить, доказать это, не смог бы, поскольку зрительно Ванино поведение не изменилось ни на йоту, и никаких внешних признаков волнения заметно не было. Просто Конан знал этого человека очень хорошо и очень давно. Они сидели в небольшом уютном ресторанчике в нескольких кварталах от Крещатика. Есть такая особенность у старых больших городов в России — Вроде и центр, отошел совсем немного, и все. Вокруг тихое и уютное, как любимая женщина, провинция. В Киеве же это было хорошо еще и тем, что не было видно последствий Майдана. Да вообще в этом районе почти не было видно изменений всего 20 века. Уютно здесь было и тихо. До столицы друзья добрались без приключений к пяти часам утра. Заехали в пригороде в какую-то лесопосадку, отоспались, привели себя в порядок. Потом Дикий снова созвонился с товарищем и как-то ветиевато согласовал место и время встречи. И вот они здесь. А в воздухе висит напряжение. В зал вошел рыжий представительный мужчина, их лет, среднего роста, слегка начинающий полнеть. Дорогой костюм на нем сидел так же естественно, как джинсы на тинейджере. Мельком окинув в зал, мужчина направился прямо к их столику. Иван поднялся и протянул руку. «Ну, здорово, Андрюха!» «Ванька, сколько лет?» радостно воскликнул вошедший, пожимая руку. Иван сделал приглашающий жест рукой. Получилось так, что гостю пришлось садиться спиной к входу, и это ему явно не понравилось. По лицу мужчины промелькнула гримаса лёгкой досады, но тут же исчезла, и Андрей присел к столу. Однако, как ни быстро он взял под контроль свои эмоции, это не укрылось от взгляда дикого. «Что, привычка вторая натура?» «Да всё нормально, я вход проконтролирую. Знакомься, вот это мой друг Сергей», — представил Иван своего напарника. «Друг?» переспросил Андрей и пристально взглянул на Кона на своими светло-голубыми, будто выцветшими глазами. «Да, Андрюха, именно так. Нас с тобой вон как жизнь раскидала. Но мне снова повезло с другом». «Ладушки». На этот раз, внимательно взглянув на Диканенко, кивнул товарищ. «Это дорогого стоит. Твой друг Ваня и мой друг. Вы заказывали уже что или нет?» Услышав отрицательный ответ, гость взмахом руки подозвал официанта. «Пока сервировали стол», разговор между иваном и андреем шел самый обычный как сам работа жены дети как это обычно и бывает у друзей которые давно не виделись серега больше помалкивал дослушал да оказалось что андрей демьяненко сменил фамилию и звался нынче андреем мазепой и ко всему прочему руководил риэлторским агентством гетман а чего – удивленного прошел друга иван когда содержимое первых бокалов какого то весьма неплохого испанского вина перекочевало в желудке друзей стрёмно же! Или фамилию жены взял?» «Ваня, дружище!» — весело ответил Андрей. «Такова конъюнктура местного рынка». «Это ты сейчас на каком языке разговаривал?» Дикий округлил глаза в притворном удивлении. «Да ты пойми, лучший способ ловить рыбу — это выглядеть такой же своей в доску рыбой». «Да? А я думал, что тротил лучший способ ловить рыбу», — заржал Иван, вытягивая из пачки товарища сигарету. «За столом-то в хорошей компании он не упускал случая покурить» хотя в повседневной жизни такой привычки не имел. «Согласен», — с важным видом кивнул головой Демьяненко Мазепа и поднял кверху указательный палец. «Но? Но это если у тебя задница прикрыта бронеплитой толщиной в руку. На Украине это могут позволить себе только очень большие акулы. Впрочем, не только на Украине, везде». «За то, чтобы наши задницы сохранялись и без бронеплиты», — провозгласил тост Серёга. «Уйди, противный». Не смог смолчать Ваня, тем не менее поддерживая тост. «Так вот, ребята», — продолжил Андрюха, «с такой фамилией ко мне ни одного вопроса не возникло даже у самых оголтелых нациков». «Власть сменится, снова фамилию менять будешь», — поинтересовался Сергей. «Там видно будет. Мне вообще, когда паспорт новый получал, старая паспортистка напророчила, что следующим этапом будет смена родины», — беспечно махнул рукой киевский риэлтор. «Это в России все более-менее устаканилось». А «Здесь жизнь бурлит и бьёт ключом, как в девяностых». «Что есть, то есть», — согласился Дикий. «А ты как в Киев-то попал?» «Да считай случайно. Тётя неожиданно домик в наследство оставила. Тётку похоронил, домик продал. Причём очень удачно продал. После этого цены на недвижимость резко упали. Купил две квартиры, потом их продал, купил другие. Так и пошло-поехало. Сначала сам крутился, потом людей стал нанимать. Так и прижился. Но это всё лирика, ребята». «Давайте-ка уже рассказывайте, что такого приключилось, что вас в Киев занесло». Андрей с ухмылкой откинулся на спинку стула и прикурил очередную сигарету. Иван отложил нож и вилку и аккуратно промокнул губы салфеткой. «Проблема у нас, Андрюха». «Да это я уже понял. Ты давай рассказывай, а там видно будет, чем помочь смогу». «Рассказ не короткий получится. В пять минут никак не уложиться». «В пять минут не загоняю, но в четверть часа, будь добр, уложись. Время – деньги». Иван, не тратя время на собирание с мыслями и препирательства по поводу временного цейтнота, начал свой рассказ. Не распыляясь на эмоции и лишние подробности, уверенно, коротко, ёмко. Из чего Сергей сделал однозначный вывод о заготовленной и отрепетированной заранее речи, что было удивительно и необычно для друга раздолбая. «Вот так, Серёжа, а ты думал, что знаешь Ванька, как облупленного?» – подумал Конан, прилагая все усилия для сохранения маски бесстрастности на своём лице. А Иван рассказывал о том, как в родном городе заступился в кабаке за девушку, к которой приставал самоуверенный урод. Какая банальность, не правда ли? Но самоуверенность подонка обусловливалась не только свойствами характера и плохим воспитанием, но и прокурорским удостоверением, помноженным на уверенность в поддержке всесильного папы-депутата. К тому же он был не один. Такие по одному не ходят, им свиту подавай. Серега, добрая душа, сначала пытался оттащить друга, сгладить ситуацию, да куда там. Урод выхватил ствол. Ваня среагировал молниеносно, как был научен службой. В следующий момент друзья были атакованы уже четвёркой прокурорских. В общем, завязалась драка. Драка как драка, сколько таких собравцев перевидали на своём веку, в скольких сами поучаствовали. Всё бы было ничего, если бы в процессе свалки зачинщик не ударился при падении виском об угол стула, и из четырёх подонков в живых остались только трое. А потом? Потом папа взвился до небес. В России с депутатами вообще очень сложно, а на Кавказе к этому добавляется еще и такое понятие, как «уважаемый человек». Был на полную катушку задействован административный ресурс. В прокуратуре завели уголовное дело. Девушка вдруг начала давать показания, что это СОБРовцы приставали к ней, а прокурорские ее героически защищали. В итоге Георгиевич, командир СОБРа, надавав подзатыльников Робин Гудом, принял от них рапорты об увольнении по собственному желанию, И тут же связался со своим армейским товарищем, который, скажем так, помогал патриотам Донбасса. Затем по его команде сослуживцы вывезли ребят в ближайший город на служебной машине. В итоге командир получил неполное служебное соответствие, а в ДНР стало на двух Д'Артаньянов больше. В принципе, парни очень легко отделались. Семей у них не было, оба были разведены. Редко какая женщина выдержит, что мужа по полгода нет дома. А когда он все-таки дома, то в любой момент готов сорваться с места по вызову. В ДНР все схватилось практически сразу. Огромный опыт и знания парней быстро привели к тому, что они стали инструкторами. Иван по минно-подрывному делу, а Серега по снайпингу. Конечно, при позиционной войне специфика ведения боевых действий отличается от полицейской и рейдовой, которой ребята были более привычны. Но ничего, втянулись, заслужили уважение коллег и руководства. И все было ничего. Целых 11 месяцев. До тех самых пор, пока не появился змей. Так его друзья между собой прозвали. Конечно же, у него были имя и звания, но кто же верит ФСБшникам на войне? Фейсу верить, себя не уважать. Любой мент вам эту неприложенную истину подтвердит. Тем более, если они предлагают такое. А предлагал змей немного немало мало, а полную реабилитацию и возвращение на родину. Не в родной город, но в Россию. В другой регион, но тоже в собор в прежних званиях. Взамен же просил? Просил, не требовал. Сущую безделицу. Исполнить одного украинского олигарха. Одного из тех, на ком вся эта война и держится. Да, судя по всему, и не только она, поскольку заказ нужно было исполнить очень быстро, в течение месяца. С учетом подготовки и значимости фигуры, полнейшая утопия. Это только в кино героев закинули, а через пару дней друзья встречают победителей. По такому объекту только оперативной подготовительной работы минимум полгода надо. С этим Змей безоговорочно соглашался. Но сроки есть сроки. Сергей был категорически против, потому что мертвым не нужны ни новые документы, ни деньги, ни звания. Иван с ним соглашался, но в нем жило чувство вины перед другом, ибо это из-за него они попали в такую ситуацию. Ему хотелось вернуть Сергея в нормальные условия жизни, да и самого уже достала эта затянувшаяся командировка. И Иван настоял. Сумел убедить и себя, и друга, что стоит рискнуть. Рискнули. Если бы не паранойя олигарха, вряд ли бы живыми оттуда ушли но всё, что не делается, к лучшему». На этой жизнеутверждающей ноте Иван и закончил своё повествование. На некоторое время за столом воцарилась тишина. Конан вообще молчал всё время, гадая про себя, не слишком ли друг разоткровенничался. Всё-таки столько лет не виделся с человеком. Но Дикий был спокоен. Андрей тоже слушал старого дружка в полнейшем спокойствии, словно ничего другого и не ожидал услышать. «Да, дружище, натворили вы дел» задумчиво протянул Демьяненко Мазепа спустя минуту. Затем извлек из кармана смартфон и, быстро пробарабанив пальцами по экрану, продемонстрировал другу фамилию олигарха. Иван на секунду прикрыл глаза, подтверждая его правоту. «Серьезно?» — покачал головой риэлтор, стирая написанное. «Было бы несерьезно, сами бы разрулили», — усмехнулся Иван. «Хорошо». Андрей удовлетворенно кивнул головой, словно соглашаясь с какими-то своими еще не озвученными мыслями. Я так понимаю, что у вас здесь земля под ногами горит, и в Россию ходу нет, так? Так, — оттвердил очевидная диконенко. Какие мысли? Чего конкретно от меня хотите? Документы, Андрюха, — уверенно ответил Ванька. Документы для выезда за границу. Мысль, не лишённая смысла. Андрей снова откинулся на спинку стула. Но здесь есть масса осложняющих обстоятельств. Про то, в какую страну намылились, не спрашиваю, и мне и вам так спокойнее будет. Но, во-первых... Документы — это время. Хотя бы два-три дня быстрее не получится, даже при всех моих связях. Во-вторых, это недешево оформить. Да плюс за границей вам нужно будет с полгода на что-то жить». «Бабки есть», — перебил его Иван. «Достаточно». «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул Андрюха. «Я бы даже сказал замечательно. Но с вашего позволения я продолжу. В-третьих, если тот человек начнет вас искать прежде, чем будут готовы документы, то нас всех заметут без всякого сожаления и несмотря ни на какие бабки». В-четвёртых, этот товарищ сам по шесть-восемь месяцев живёт в Европе, так что будет искать вас и там. Ну и в-пятых, мои дорогие, если уж вам в России и Украине тесно, то как вы собираетесь жить за границей? В Европе там или в Штатах вы очень быстро найдёте приключения на свои собровские задницы. Вас там законами совсем задушат. «Андрюша», — после непродолжительного молчания подал голос дикий, «ты нас куда-то в Африку засунуть хочешь?» «Боже упаси!» Ванькин сослуживец прикурил очередную сигарету. Есть предложения получше и понадёжнее. Но, терпеливо поинтересовался Иван. Сейчас, Вань, сейчас. Андрей выпустил под потолок несколько колечек табачного дыма. Очень уж необычно звучит, от чего поначалу многие меня в сумасшедшие спешат записать, потому я зайду издалека. Вы про такого писателя, как Андрей Круз, слыхали? Чего? отарапел Дикий. Слыхали? Неожиданно подал голос Конан. «Не слыхали и читали. Грамотные вещи пишет. Вернее, писал. К сожалению, умер человек». «Чего?» Теперь уже Ване пришлось изумляться тому, что друг читает книжки. «А чего?» Спокойно пожал плечами Конанов. «В командировках, когда время есть, от чего не почитать. Тем более, что автор в теме явно из наших. Или из собровцев, или из армейских. Да я тебе рассказывал и про зомби-апокалипсис, и про землю лишних а иван сморфил лоб припоминая рассказы товарища которые всегда слушал в полухо это который на оружейной теме помешан он самый но ну, слава богу в голосе Мазепы звучало облегчение раз землю лишних читали то мне уже проще будет потому что это не вымысел она действительно существует и туда то я вам и предлагаю отправиться конон и Дики обменялись недоуменными взглядами трудно сказать чего там было больше Удивление, недоверие к Андрею, опасения быть высмеянными и даже подозрение в какой-то дьявольской подставе. «Это розыгрыш?» Осторожно, словно опасаясь невзначай обидеть человека, спросил Сергей. «Ну, хоть за стволы не хватаетесь, на том спасибо». Криво ухмыльнулся Андрюха и протянул друзьям извлеченные из внутреннего кармана пиджака рекламные буклеты. «Вот здесь первичная информация. Почитайте, подумайте, обсудите. Чем быстрее дадите ответ, тем лучше для всех». От себя ещё добавлю, что там вы будете в самую тему, потому как там новые дикие земли, с законами, похожими на законы американского Дикого Запада. Не во всём, конечно, есть своя специфика, и проблем хватает. Климат там потеплее нашего будет, но это касается более-менее обжитых и изученных мест. Просто далеко на север и юг там пока никто не забирался. Не до того ещё тамошнему человечеству. А так, скорее всего, климат плюс-минус будет соответствовать земному. Жизнь там, с одной стороны, тяжелее, поскольку до привычных нам обустроенности и комфорта еще далеко, но с другой — гораздо проще, потому как законы простые и понятны, а здравый смысл преобладает над крючкотворством ушлых юристов. Есть несколько государств, в основном организованных по национальному признаку. Вам двоим, кстати, весьма рекомендую двинуться на земли протектората русской армии. Думаю, ко двору там придетесь. Впрочем, там уже сами решите. Для людей с деньгами, да ещё приученных к обращению с оружием, там раздолье, уж поверьте мне, если ещё не поверили Андрею Крузу. Владеть оружием там не только можно, но и нужно. За пределами крупных населённых пунктов там махровый фронтир, приграничье, где кто сильнее, тот и прав. И если вы кого-то завалите, обороняя свою жизнь, вас не только не обвинят в превышении допустимой обороны, но и отдадут вам в качестве трофеев имущество нападавших. В общем, вот вам брошюры. Изучайте, думайте. «Документы там при въезде выправят на любое имя, и никто никогда не будет интересоваться вашим прошлым. Одно только плохо. Это дорога в один конец. В том смысле, что обратно в наш мир пути не существует». Над столом снова повисла тишина. Потом Иван медленно подался вперёд, пристально глядя Андрею в глаза. «Ты сейчас всё правильно делаешь, Патрик?» Впервые за время встречи он назвал старого товарища по позывному. Позывному, которым они пользовались ещё во времена совместной учёбы. «Да, Дикий, правильно. Я всё помню, и друг для меня по-прежнему понятие «вне времени и места».» Глаза Андрея как-то вдруг заледенели, не мигая, встретив взгляд друга. «Проехали». Вроде как, выдохнув, Иван откинулся на спинку стула. «Прости, если обидел». «Да ладно, что я не понимаю. Когда мне это впервые рассказали, у меня едва мозг не вскипел». Мазепу тоже отпустило, но выглядел он после этого каким-то уставшим. «Есть отчего». Пробормотал Серега, разворачивая буклет. «Ладно, мужики, я понимаю, что с такое не решается. Вам сейчас обмозговать эту тему надо, посоветоваться между собой. Так что давайте так. Вот моя визитка». Он протянул небольшой прямоугольник картона цвета слоновой кости с золотым тиснением. «Как определитесь, сразу звоните. Встретимся в пяти кварталах восточнее место, которое я укажу и на два часа позже. И помните, тот, с кем вы связались, очень серьезный человек и очень влиятельный». Андрей встал и вынул из кармана бумажник. «Убери», — безапелляционно заявил Иван, протягивая руку для прощания. Следом за ним то же самое проделал Сергей. «Как скажешь», — не стал спорить уходящий, пожал друзьям руки и быстро вышел из зала. «Ваня, золотко», — прервал довольно продолжительное после ухода Мазепы молчание Сергей. «Скажи-ка мне, большому тупому парню, что это за хрень?» «Это что, у нас, спец по сказкам!» раздраженно отмахнулся, пытающийся вникнуть в содержание буклета Иван. «Вот ты и скажи, возможно ли это?» «Ну, спец по сказкам у нас Андерсон!» усмехнулся Конан, имея в виду не знаменитого датского сказочника, а их общего с Иваном сослуживца по Собру. «Тут любые сюжеты на ходу складывает, а я просто фантастику читать люблю!» «Серый!» Ваня повернулся лицом к другу. «Я в сказки не верю!» Но я не могу допустить мысли, что Андрюха меня в какое-то дерьмо лицом сунет. Нормальным пацаном он был, таким и остался. Не скурвился. И добро он помнит. Кстати, я не совсем понял, что это у вас там было. Помнишь, я рассказывал иногда про учёбу в Питере, про весёленькие питерские годы. Все ржали, думали, что я сочиняю, вроде как для солидности. Да только ничего я не выдумывал. Я действительно учился в Питере послесрочной. Просто учился я не в обычном учебном заведении, в средней школе разведки. Меня туда особист порекомендовал по итогам службы, мол, психотип у меня подходящий для этого. Но я-то понимал, что со своим разгильдейским отношением к жизни ни в один нормальный вуз не поступлю, а тут по направлению, да плюс рекомендации, плюс романтика в одном месте играла. Я ведь тоже книжки почитываю иногда, да фильмы правильные в детстве смотрел, так что отказываться не стал. Вот там и познакомились мы с Андрюхой. Как-то быстро, считай, сразу сошлись, «Будто всю жизнь друг друга знали. Вот как с тобой, понимаешь?» «Понимаю», — с самым серьёзным видом кивнул Конан, «прекрасно понимаю, что шутки в такой момент неуместны». Только Андрюха Кручёный уже тогда был. Он умудрился создать детективное агентство прямо во время учёбы. Сам зарабатывал и другим курсантам подработать давал. Но всё это не ради красивой жизни. Ему мать больную вытаскивать нужно было, процедуры дорогостоящие оплачивать. Больше года всё было шито-крыто, Но потом где-то протекло, и всё открылось. Был страшный скандал. Начальство рвало и метало. Андрюху отчислять собирались. А для него это полный крах был бы, понимаешь? Вся жизнь под откос летела, и на матушкином лечении сразу крест можно было бы ставить. В общем, я на себя всё взял, всю вину, все помои. Меня отчислили вместо Андрея. Вот и скажи теперь, ты бы после этого смог меня предать? — Никогда этого не рассказывал, — тихо промолвил Сергей. «А что тут рассказывать?» – махнул рукой Иван. «Тем более, что он все равно не окончил школу, потому как перед самыми выпускными экзаменами нужно было срочно маму на лечение в Германию везти. И он повез, да не спасли ее». «Все понятно, Вань». Кононов уважительно похлопал товарища по плечу. «Ты просто красава. Что ж, тогда будем исходить из того, что эта самая земля лишних существует. Давай думать дальше». Друзья погрузились в изучение полученных от Андрея буклетов. «Смотри-ка, карта!» Сергей с неподдельным интересом развернул цветную вкладку из центра брошюры. «Ну-ка!» Иван развернул карту из своего буклета. «Прикольно. На Карибское море похоже. Названия чудные. Но и Яхафен, Дагомея, Евросоюз, Московский протекторат, Новая Ирландия, несколько халифатов, Американская конфедерация. Как-то все сказочно, неправдоподобно. Но мы только что договорились верить твоему другу тихонько хмыкнул Конан, так и не дождавшись ответного комментария от друга. «Опа!» — удивлённо воскликнул Диконенко спустя несколько минут. «Что, прямо вот свободное ношение оружия?» «Насколько помню, в городах есть какие-то правила. Вот вне города твоя безопасность целиком и полностью в твоих руках». «Я согласен», — тут же уверенно заявил Иван. «Ты хоть до конца дочитай», — хмыкнул Серёга. «Чего время терять? Ты в восторге был от тех книжек?» «Значит, и мне там понравится. Облажался я здесь по полной программе, Серёжа». Тяжело вздохнул Ванька. «И тебя за собой потянул. Сначала стой дракой, потом со змеем и охотой на Мойского. Может, хоть тут удастся что-то выправить. Назад нам ходу нет, да и не ждёт нас там никто. Ни тебя, ни меня». «По поводу вины твоей, чтоб я последний раз слышал». Голос Сергея был предельно спокоен. «Я уже большой мальчик. Сам за свои действия отвечаю». Здесь оказался исключительно по своей воле. А вот то, что никто и ничто нас не держит в этом мире, это точно подмечено. Только вот всё равно не верится как-то во всё это. Для вещей убедительности ткнул он пальцем в рекламный буклет. Убеждаю сам себя, все всё одно подвоха жду. Есть такое дело. Но тут уж пока за ленточкой не окажемся, не поверим. Звоню? Звони, согласился Сергей. Пойдём искать счастье в новом мире. Только это, Серый. «Я так думаю, что поначалу нам там лучше не отсвечивать ни стволами нашими, ни бабками. Мало ли чего». «Ты прав, дружище», — согласился Кононов. «Нужно приодеться да закосить подмажоров каких-нибудь. А там уже осмотримся и решим, как лучше». В 15.20 приодевшиеся собровцы снова встретились с Мазепой в районе станции метро «Тарас Шевченко». Без лишних проволочек Андрей забрался на водительское место «Тигра». «Так проще будет». Объяснил он вынужденному передислоцироваться на заднее сиденье Конону и пару раз, нажав на педаль газа, удовлетворенно цокнул языком. «Ну и зверя вы себе заимели, там в самый раз будет. А тут вас по нему быстро бы отыскали». Следом за тигром от обочины тронулась белая «Тойота Land Крузер». «Мои люди», — кивнул головой сослуживец Ивана на зеркало заднего вида. «Поехали». «Скажи мне, Андрюша, а какое конкретно ты имеешь отношение к земле лишних?» Спросил Ванька, как только они отъехали от парковки. «Рекрутер я, Вань. Людей подбирают для отправки туда». «А как же твое риэлторство?» «Одно другому не мешает. Только ты не думай, никаких черных схем для отжима квартир я не практикую». «А как власти так к этому относятся?» Подал голос Серега. «Все-таки ж люди исчезают». «Здесь никак, им наплевать. Типа меньше народу, меньше ртов кормить нужно». В нормальных странах давно уже спохватились и очень жёстко регулируют переселенцев, а Украине плевать. Два автомобиля дружно свернули на боковую улочку, закружив весёлую карусель по окрестным кварталам. Впрочем, продолжалось это недолго, и спустя 10 минут мини-кортеж, вынырнув на Новоконстантиновскую улицу, двинулся в северном направлении. Из-за достаточно интенсивного движения ехать пришлось около часа, после чего Андрей уверенно свернул в промзону, И еще немного покружив, подъехал к обшарпанным воротам с почти стершейся надписью. Что-то там было от тяжмаша, но полностью прочитать название уже не представлялось возможным. За воротами находилась сторожка, устроенная из древнего, местами изрядно проржавевшего строительного вагончика. Дальше асфальтовая дорога с аккуратно засыпанными щебнем выбоинами провела их между двумя заброшенными кирпичными зданиями к следующим воротам. И вот тут уже все было солидно. Огороженный периметр, раздвижные автоматические ворота, камеры, охрана, хороший асфальт со свежей дорожной разметкой и новенький ангар из новомодных сэндвич-панелей. «Тойота» свернула на парковку, а автомобиль «Собровцев» Андрей подогнал вплотную к воротам ангара и, оставив двигатель незаглушенным, исчез внутри. «Как ощущения, Конан?» — поинтересовался Иван, имея в виду Серегину интуицию, не раз первой предупреждавшую «Собровцев» о еще не обозначившейся опасности — «Смутно как-то, непонятно», — с трудом подбирая слова для описания своих чувств, ответил Сергей. «Но прямой опасности не чую». И тут сзади раздался звук раздражённого автомобильного сигнала. Друзья резко развернулись, причём в руках у обоих оказались векторы. Прямо за ними нетерпеливо тарахтел дизелем инкассаторский фургон. «Тьфу ты!» — в сердцах ругнулся Диконенко. «Чего инкассация здесь понадобилась?» Из ангара вышел Мазяпов в сопровождении вооруженного охранника. Ворота разъехались в стороны. Андрей, пристально вглядевшись в лицо, снова просигналившего водителя инкассаторского автомобиля, запрыгнул за руль тигра. «Каких-то клоунов принесло. Ничего, мы раньше прибыли, так что с полчасика обождут». Он въехал в ангар и остановил машину у жирной красной черты. Обернувшийся Сергей успел заметить, как охранник пригрозил оружием, попытавшемуся сунуться вслед за ними в ангар-фургону. Но, дорогие, дальше сами. Удачи вам там. И это, как обустроитесь, на связь со мной выйдете. Может, чего интересного замутим, с обоюдным интересом». «Ты сам-то не собираешься?» — спросил Ванька, пересаживаясь за руль. «Пока нет», — криво ухмыльнулся Андрюха. «Но Крус вот тоже не собирался. А потом так достали его судебными исками, что не выдержал и свалил туда». «Как туда?» — поражённо воскликнул Сергей. «Если там свидетесь, сами пораспросите спросите». Андрей подмигнул и захлопнул дверцу. «Всё, бывайте!» «На платформу заезжай!» раздался усиленный динамиками голос невидимого оператора. Дикий послушно завёл автомобиль на металлическую тележку. «Двигатель глушим, окна закрываем, глаза лучше зажмурить!» «Как скажешь, командир, как скажешь!» прошептал Иван. Платформа с автомобилем двинулась вперёд. Свет погас, и всё погрузилось в кромешную тьму.